Теперь никаких признаков дистрофии в Розе заметно не было. Напротив, она выглядела пышечкой. Однако я взяла на заметку, что если у нас на завтрак будет копченая рыба, то для Розы следует оставлять две или три штуки. А кроме того, ей всегда надо давать яичницу с беконом в неограниченном количестве. Думаю, у нас ей было хорошо а Розалинду она просто обожала. Моя бабушка умерла вскоре после рождения Розалинды. Почти до самого своего конца она была весьма крепкой дамой, но, к сожалению, подхватила тяжелый бронхит и сердце не выдержало. Ей было 92 года. Она все еще не утратила способности радоваться жизни, не совсем оглохла хотя слепла почти полностью. Доход ее, как и доход моей матери, упал в результате неудач, постигших Чефлина в Нью-Йорке. Но благодаря советам мистера Бейли удалось все же кое-что сохранить. Все это переходило теперь к моей матери. Невелико богатство, конечно, потому что некоторые акции обесценились за время войны, но 300-400 фунтов в год это добавляло что с учетом суммы, присылаемой мистером Чефлином самой маме, давала ей возможность жить сносно. Разумеется, в послевоенные годы все стало несравнимо дороже. Тем не менее, маме удавалось содержать дом в Эшфилде. Я очень сокрушалась, что не могу ей хоть немного в этом помочь. А сестра помогала. Но нам это и впрямь было не по карману. Мы проживали все до последнего пенни. Однажды, когда я с тревогой размышляла о том, как трудно стало содержать Эшфилд, Арчи заметил, весьма благоразумно, «Знаешь, твоей матери стоило бы продать дом и поселиться в другом месте». «Продать Эшфилд?» В моем голосе звучал ужас. «Не понимаю, зачем он тебе-то нужен? Ты ведь не можешь даже ездить туда сколько-нибудь часто». Я и мысли о том, чтобы продать Эшфилд, не могу допустить. Я люблю его. Он для меня... он для меня все. — В таком случае, почему бы тебе не попытаться что-нибудь сделать? — сказал Арчи. — Что же я могу такого сделать? Ну, например, написать еще одну книгу. И я посмотрела на него с удивлением. Допустим, я могла бы написать еще одну книгу в ближайшем будущем. Но от этого Эшфилду будет мало проку. «Ты могла бы заработать кучу денег», — сказал Арчи. «Мне не очень верилось в это. Таинственное преступление в Стайлзе разошлось почти в двух тысячах экземпляров, что было вовсе неплохо для начинающего автора детективного романа по тем временам. Принесло же оно мне весьма скудный доход — всего 25 фунтов. Да и то это был не гонорар за книгу, а а половина от 50 фунтов, полученных за неожиданную продажу авторских прав «Weekly Times», намеревавшейся печатать роман из номера в номер. «Это будет способствовать росту моей популярности», — утверждал Джон Лейн. «Для молодого автора большая удача напечататься «Weekly Times». Конечно, может быть, он был и прав» но какие-то 25 фунтов в качестве платы за целую книгу меня не слишком вдохновляли на продолжение литературной деятельности. «Если книга оказалась хорошей, и издатель на ней кое-что заработал, а я уверен, что это так, он захочет напечатать и следующую. У тебя всегда должно быть что-нибудь наготове поучал Арчи.